Мир изменился, и в один короткий миг вместилось множество мыслей. Сэм сразу же ощутил, что слух у него обострился, а зрение, наоборот, затуманилось. Все вокруг сделалось смутным, а сам он стоял в этом туманном мире, как плотная черная скала, и кольцо, оттягивавшее руку, было словно жернов из раскаленного золота. Не невидимым он чувствовал себя, а наоборот — единственно видимым. И еще он знал, где-то пробудилось око и ищет его. Он слышал ропот ручья далеко внизу, в долине Моргула. Он слышал жалобное бульканье шелоп, с трудом пробирающиеся в подземных переходах. Слышал оглушительный топот и пронзительные крики орков впереди. Он отшатнулся, прижался к утесу. Они прошли мимо, как отряд призраков как туманные серые фигуры страшного сна, и в руках у них были бледные язычки пламени. Сэм весь обратился вслух. Отряды увидели друг друга и с криками бежали навстречу. Он ясно слышал о тех и других, а благодаря кольцу понимал их речь. Похоже, сила кольца возрастала по мере приближения к месту своего рождения. Но Сэм тут же убедился, что смелости оно ему не прибавило. Он стоял... Думая только о том, где бы спрятаться, стоял и слушал. — Эй, Горбак! — Ты что тут делаешь? — Надоело воевать, да? — У меня приказ. — А вот ты что тут делаешь, Шаград? Надоело ждать наверху? — Хочешь спуститься и подраться? — У меня тоже приказ. Я стерегу этот проход. Так что говори со мной повежливее. — Ну, что скажешь? Его собеседник не успел ответить. «Хай, хай, хай!» — послышались громкие вопли. Орки внизу увидели что-то. Они побежали туда, остальные за ними. «Хай, гей! Тут что-то есть! Лежит прямо на дороге! Лазутчик, лазутчик!» Все покрыл гнусавый звук рога и хриплый галдеж. Сэм резко вздрогнул. Он больше не думал о том, где бы спрятаться. Орки нашли Фродо. Что они с ним сделают? Он слыхал рассказы, от которых кровь стыла в жилах. Все сомнения и страхи разом исчезли. Он знал теперь, где его место, и по лестнице, а потом по тропе поспешил обратно. «Сколько их там?» — спросил он себя. «Из башни никак не меньше сорока, а снизу, кажется, и того больше. Интересно, скольких я могу уложить, прежде чем меня убьют? Стоит вытащить меч, его же издали видно». И рано или поздно они меня прикончат. Интересно, сложат ли когда-нибудь песню о том, как пал Сэм на тропе в Мордор, окружив мертвого друга грудой вражеских трупов? Нет, песен не будет. Ведь если они найдут кольцо, песен вообще больше не будет. Но мое место все равно там. Они должны понять. Элронд, советы, все мудрецы со своей мудростью. Их замыслом не суждено сбыться. Не могу я нести кольцо. Не могу, если со мною нет Фродо». Орки были уже далеко. От изнеможения Сэм едва шагал. Куда они подевались в этом тумане? А, вот они. Далеко впереди, склонились над чем-то, лежащим на земле, а другие шныряют туда-сюда, словно собаки, ищущие след. Он попытался прибавить ходу. «Иди, Сэм», — уговаривал он себя. «Иди, а то опять опоздаешь». Он проверил, легко ли вынимается из ножен шершень. Сейчас он выхватит его и тогда... Но тут раздались громкие вопли, гиканье и хохот. «Яхой! Эй, эй, Живо! Коротким путем! Обратно в нижний ход! Сегодня ее нечего бояться!» Толпа орков зашевелилась. Последние четверо несли на плечах чье-то тело. «Яхой! Живей! Живей!» Они уносили труп роду. Они ушли. Они уже достигли туннеля и вошли в него. Те, что несли тело, вошли первыми, а позади началась суматоха и свалка. Сэм кое-как ковылял вслед. Он обнажил меч, голубовато сиявший в его дрожащей руке, но пока он добежал, последний орк исчез в черной дыре. На мгновение Сэм остановился, задыхаясь, хватаясь за грудь. Потом провел рукой по лицу, стирая грязь, пот и слезы. — О, гнусная мразь! — крикнул он и прыгнул в темноту.